А ведь серебряная звездочка и в самом деле была волшебной. Уж подмастерье-то не мог ошибиться. Случилось так, что один из мальчиков на празднике проглотил ее и даже не заметил, хотя он и нашел в своем кусочке серебряную монетку. Монетку он отдал Нелл, маленькой девочке, сидевшей рядом с ним. Она была так расстроена тем, что ничего не нашла в своем кусочке. Мальчик иногда задумывался, куда же в самом деле исчезла звездочка, и даже не догадывался, что она осталась с ним, спрятавшись так, что он ее не чувствовал, поскольку так и должно было быть. Она ждала до тех пор, пока не настанет ее день. Праздник был в середине зимы, но вот наступил июнь, и ночи стали короткими и светлыми. Мальчик встал перед рассветом, потому что не хотел спать. В этот день ему исполнилось десять лет. Он выглянул из окна. Мир был тих и словно ждал чего-то. Легкий ветерок, прохладный и ароматный, шевелил просыпающиеся деревья. Потом стало светать. И мальчик услышал, как птицы вдали начинают свою утреннюю песнь, как она поднимается вместе с солнцем, приближаясь пока не накатит, заполнив всю долину вокруг поселка, и как волна покатится дальше на запад по мере того, как солнце появляется из-за края земли. «Как в сказочной стране», — сказал мальчик вслух, «а в сказках люди тоже поют». И тогда он запел высоким и чистым голосом, и казалось, что незнакомые слова выходят прямо из его сердца. В этот миг... Звезда упала на его открытую ладонь. Теперь было видно, что она из сверкающего серебра, искрящегося в солнечном свете. Она затрепетала, приподнимаясь, как будто собиралась улететь. Словно повинуясь чему-то, мальчик быстро прижал руку к колбу, и звезда осталась там прямо посередине, и он носил ее много лет. На детском радио мы читаем книгу Кузнец из Большого Вуттона. Немногие люди в поселке заметили звезду, хотя она и не была невидимой для внимательных глаз. Но она стала частью его лица и обычно не светилась. Частью света перешла в глаза мальчика, а его голос, который стал звучать удивительно красиво с тех пор, как звезда пришла к нему, Стал даже еще прекрасней, когда мальчик вырос. Людям нравилось слушать, как он говорит, даже если это было только с добрым утром. Своим мастерством он прославился в округе не только в обоих вутонах, но и во многих других поселках. Его отец был кузнецом, и он тоже стал кузнецом еще более искусным. Кузнецов сын звали его, пока его отец был жив а потом просто кузнец. Ведь к этому времени он стал лучшим кузнецом от Дальнего Истона до Западного леса и в своей кузнице мог сделать любую утварь. В основном, конечно, это были простые и полезные вещи из тех, что нужны каждый день. Орудия для пахаря и инструменты для плотника, кухонная утварь, котлы и сковороды, скобы, засовы и дверные петли, крюки и подставки, каминные решетки и подковы и все что угодно. Все эти предметы были не только прочными и долговечными, но они были еще и красивыми. Каждый сделан с любовью. Ими было приятно пользоваться и на них было приятно взглянуть. Иногда, когда у кузнеца оставалось время, он делал вещи для собственного удовольствия. И они были прекрасны, потому что он мог придать металлу легкость и нежность ветки с листьями и цветами. Но эти ветви были прочнее железа. Никто не мог пройти мимо выкованных им решеток или ворот, не остановившись, чтобы полюбоваться. Но никто никогда не смог бы войти в эти ворота, будь они заперты. И когда он делал такие вещи, он пел, и все, кто был поблизости, забыв о делах, шли к послушать его пение. Вот и все, что люди знали о кузнеце. Этого было вполне достаточно и даже больше того, чего добилось большинство жителей поселка, даже самых мастеровитых и трудолюбивых. Но у кузнеца было кое-что еще. Он мог путешествовать по сказочной стране, и многие места там он знал настолько, насколько способен их узнать смертный. Но так как многие в поселки стали в тому времени похожими на Нукса, Кроме своей жены и детей, он больше никому о ней не рассказывал. Его женой была Нел, та самая, которой он когда-то отдал серебряную монетку. Его дочку звали Нен, а сына – Нет. сын кузнеца. От них у него не было секретов. Ведь они могли видеть, как звезда сияла у него во лбу, когда он приходил со своих прогулок, на которые он отправлялся один по вечерам или когда возвращался домой из долгих путешествий. Время от времени он покидал поселок, иногда пешком, иногда верхом, и все считали, что он отлучился по делам. Иногда так и было, а иногда и нет». Во всяком случае, он отправлялся туда не для того, чтобы получить заказы или купить чугунных чушек и угля для кузницы, хотя он никогда не забывал о делах и умел, как говорится, превратить Пенс в два. Но у него были свои дела в сказочной стране, и он был из тех, кому открыть туда путь. Звезда сияла у него во лбу, и он был там в безопасности как только может быть в безопасности смертной в этой опасной стране. Малое зло избегало звезды, а от великого зла он был храним. И он был благодарен невидимым хранителям, потому что вскоре стал мудрым и понял, что путь к сказочным чудесам лежит через великие опасности и что злу нельзя бросать вызов, не имея такого оружия, которого не удержать в руках смертному. Он стал учеником и путешественником, а не воином. И хотя он мог бы со временем выковать оружие, которое в его мире вошло бы в легенды и на которое не хватило бы всей королевской казны, он знал, что в сказочной стране это не идет в счет. Так что среди всех вещей, что он выковал за свою жизнь, не найти ни меча, ни копья, ни наконечника для стрелы. Вначале кузнец отваживался путешествовать лишь среди малых народцев и кротких созданий, обитающих в лесах и долах ближней сказочной страны, по берегам прозрачных вод, в которых сияют по ночам странные звезды и на рассвете отражаются разгорающиеся пики дальних гор. Иногда во время своих недолгих прогулок он мог проводить время, рассматривая лишь одно единственное дерево или цветок, но позже в дальних путешествиях Он видел вещи столь жуткие и прекрасные, что не мог ни отчетливо вспомнить, ни описать их, хотя он и знал, что они оставили глубокие, отметины на его сердце. Но некоторые вещи он не забывал, и они хранились в его памяти как чудеса и тайны, которые он вспоминал снова и снова. Когда кузнец впервые осмелился зайти далеко в те места, где он никогда не бывал, Он надеялся достигнуть самых дальних границ страны, но ему преградили путь высокие горы, и, обходя их, он в конце концов вышел на пустынный берег. Он стоял у моря безмолвного шторма, где синие волны, похожие на покрытые снегом вершины гор, бесшумно катились из мрака к широкому берегу, вынося туда белые корабли, возвращающиеся из битв на границах тьмы, о которой люди не знают ничего. Он видел, как воды вынесли огромный корабль, и пенис откатились беззвучно». Эльфы, морские воины, высокие и грозные, со сверкающими мечами и копьями и жгучим светом очей, неожиданно грянули песню победы, и сердце кузнеца было поражено страхом. Он пал ниц, и они прошли мимо и скрылись среди наполнившихся эхом холмов. Поняв, что побывал в царстве островов, осаждаемых морем, Кузнец больше никогда не заходил на этот берег. Он устремил свои мысли к горам, желая проникнуть в самое сердце сказочного королевства. И однажды, когда он искал проход, на него пал серый туман. И, потеряв дорогу, кузнец долго блуждал, пока туман не сдуло прочь, и тогда он увидел, что перед ним расстилается широкая равнина. Вдали он видел великий холм теней, И из этих теней, словно из корня, устремлялось ввысь в небо мировое дерево. И его свет был, как свет солнца в полдень. И без счета на нем листьев, цветов и плодов, и не было из них двух одинаковых. Кузнец больше никогда не видел этого дерева, хотя часто отправлялся на поиски его. В одно из таких путешествий, блуждая во внешних горах, Он нашел глубокое ущелье. На дне его лежало озеро, безмолвное и неподвижное, хотя ветер качал тонкие деревья вокруг него. Ущелье было залито красным светом, словно от закатного солнца. Только этот кровавый отблеск шел из озера. С утеса, нависавшего над озером, кузнец заглянул вниз, и это было подобно взгляду в неизмеримую бездну. Он узрел там странные языки пламени, раскачивающиеся, ветвящиеся и волнующиеся подобно гигантским водорослям в морской глубине. И огненные создания сновали туда-сюда между ними. Зачарованный, он спустился к воде и коснулся ее ногой. Но это была не вода. Это было тверже камня и ровнее, чем стекло. Он шагнул вперед, но тут же тяжело упал, и звон раскатился по озеру, эхом отдаваясь в скалах. В одно мгновение легкий ветерок превратился в ураган, ревущий, как огромный зверь. Он подхватил кузнеца, бросил на берег и поволок по склону, кувыркая и крутя, словно сухой лист. Кузнец успел ухватиться за ствол молодой березы и прижался к нему, а ураган яростно набрасывался на них, стараясь вырвать и унести прочь. Под его порывами береза склонилась к земле и укрыла кузнеца своими ветвями. Когда же, наконец, ветер стих, он поднялся на ноги и увидел, что ураган ободрал березу до последнего листочка. Она плакала, и слезы капались с ветвей, как дождь. Кузнец приложил руку к белой коре и сказал смиренно, «Благословенно будь, береза!» «Что могу я сделать, чтобы загладить свою вину или отблагодарить тебя?» И рукой он почувствовал ответ. «Ничего, уходи. Ураган преследует тебя. Ты не принадлежишь этой земле. Уходи и никогда не возвращайся сюда». И когда кузнец уходил из этого ущелья, он чувствовал, как слезы березы текут по его лицу, и горькими они были на его устах. В его сердце жила печаль, когда он шел домой по длинной дороге, и после этого он долго не ходил в сказочную страну. Но он не мог покинуть ее навсегда, и каждый раз, как он снова решался пойти туда, все сильнее было его желание проникнуть в самое сердце сказочного королевства. Наконец кузнец нашел дорогу через внешние горы, и он шел по ней, пока не добрался до внутренних гор, высоких, ответственных и устрашающих. Все же он отыскал проход, по которому можно было подняться, и наступил день, когда он решился, и, пробравшись через узкую расселину, заглянул вниз, в долину вечного утра, в которой трава зеленее, чем в самых зеленых лугах ближней сказочной страны, а ведь они зеленее, чем самые зеленые наши луга весной. Там воздух настолько прозрачен, что можно видеть красные язычки птиц, поющих на деревьях на самом дальнем краю долины, хотя она очень широка, а птички не больше крапивников. Широкими и пологими, наполненными бормотанием водопадов, были склоны гор, окружавших долину, и кузнец радостно поспешил вниз. А когда он ступил на ее траву, он услышал пение эльфов. И на лужайке у реки, по берегам которой росли лилии, он увидел прекрасных танцующих девушек. Кузнеца очаровал быстрый и грациозный танец, и он шагнул к их хороводу. Тогда круг распался, и юная девушка с развивающимися волосами вышла к нему навстречу. Она, смеясь, сказала ему, «А ты осмелел носящий звезду, не правда ли?» «Не боишься того, что может сказать королева, если узнает, что ты пришел сюда? Хотя, может быть, она дала тебе разрешение?» Кузнец смутился, потому что она прочитала его мысли. Ему и правда казалось, что звезда была его пропуском, куда бы он ни захотел пойти. А теперь он знал, что на самом деле это не так. Но она улыбнулась и заговорила снова. «Иди сюда. Раз уж ты пришел, ты будешь танцевать со мной». И она взяла его за руку и ввела в хоровод. Они танцевали вместе, и на мгновение кузнец ощутил стремительность, силу и радость танца в хороводе фей, но лишь на мгновение. Вот они остановились снова, слишком скоро, как показалось ему, и девушка, наклонившись, сорвала белый цветок прямо у своих ног и вплела его к кузнецу в волосы. А теперь прощай, сказала она. «Может быть, мы встретимся снова, если королева разрешит». Он не помнил, как вышел из сказочной страны, а придя в себя, обнаружил, что скачет верхом по дороге домой. В поселках, которые он проезжал, люди не спускали с него удивленных глаз, пока он не скрывался из виду. Когда же он, наконец, спешился во дворе своего дома, дочка выбежала навстречу и радостно обняла его. Может, он вернулся и раньше, чем его ожидали, Но все равно для тех, кто любит, его отсутствие было слишком долгим. Папа закричала на «Где ты был? Твоя звезда сияет так ярко!» Но когда кузнец переступил порог, звезда снова померкла. Мел взяла его за руку и подвела к очагу. Повернувшись, она заглянула ему в лицо. «Милый муж, где ты побывал? И что ты видел? У тебя цветок в волосах!» И она осторожно взяла цветок. На ее ладони он выглядел, как вещь, которую видишь издалека, и его свет отбрасывал тени на стены комнаты, заполняемые вечерним сумраком. На стене огромная тень кузнеца склонила голову. «Ты похож на великана, папа», — сказал сын, до этого не проронивший ни слова.